Глава восьмая. Налетевший порыв теплого ветра взлохматил мои волосы. И я с трудом, но вспомнила, где нахожусь. Издалека доносились чьи-то голоса, щебет птиц, а я все не могла оторваться от открывшегося мне вида. И вот туда мне предстоит идти. Жуть, да! Рин встал рядом со мной, тоже глядя в ту сторону. Я согласно кивнула. Кому вообще пришло в голову обозвать это чертой? С другой стороны, а как еще? Я сходу не смогла придумать подходящий термин. Это не было похоже ни на что из того, что я видела раньше. С того места, где я стояла, не было видно, где она начиналась. Значительную часть закрывали какие-то хозяйственные постройки. Но все заслонить было невозможно. Даже на значительном от нас расстоянии черта занимала собой весь горизонт. Беспрестанно меняющееся, полупрозрачно-дымчатое полотно дробилось на части, грани, крупными частями, отходящие от земли. И чем выше... тем в более мелкие ячейки оно превращалось. Невозможно было сказать, какого она цвета, и есть ли он там вообще. Вроде бы есть. Глаз, казалось, выхватывал внезапный оттенок голубого или зеленого, но стоило лишь приглядеться, и снова бесцветная хмарь и матовые отблески. Кстати, не солнце. Я не сразу сообразила, что еще не так. Черта не отражала солнца, грани, из которых она состояла, постоянно двигались, менялись, перетекая друг в друга и переливались так, словно использовали какой-то другой, свой источник освещения. Я прикинула, что высотой она была примерно этажей в тридцать, выше грани начинали все сильнее мельчать и становились более прозрачными. а затем и вовсе исчезали. А в длину я поводила головой вправо-влево, но концов так и не нашла. Длинная, в общем. Есть такое, подтвердила я очевидное. Многие боятся, их очень сложно уговорить за нее шагнуть, объяснить. Со старшими проще, а маленькие... Рин вздохнул, сейчас выглядя сильно взрослее, чем был на самом деле. «Их можно понять», — пробормотала я. «Не то чтобы я начала планировать по-тихому сбежать, но на мгновение мелькнуло такое желание. Но куда бежать-то? И зачем, если проблема именно во мне? Остановиться очередной воронкой в земле мне хотелось еще меньше». чем лезть в эту черту. Ладно, прогуляюсь туда разок, зато потом как стану сильным магом. Может, тоже поджигать что-то смогу. Подпалю Актиру его пижонский костюм, например. Скажу, что нечаянно, не научилась еще управлять магией. Алиадна, мы с Рином развернулись в сторону давно позабытой нами дыры. Оттуда показалось встревоженное лицо Троидены. Солнечный свет заиграл на золотой вышивке и лентах в ее волосах. Откуда-то из-за спины магички слышались встревоженные голоса. «Ой -ки — Ой-ки! — виновато отреагировал Рин. — Госпожа Рине, я случайно сейчас все исправлю. Дроидена, которая как раз выбралась наружу, едва успела отпрыгнуть, как повинуясь поднятым рукам Рина, обломки стены начали будто в обратной съемке перетекать снизу вверх, в считанные мгновения снова становясь целой стеной. Я успела лишь моргнуть, и о недавней дыре напоминала лишь сильная неровность, да чуть другой цвет камня. Откуда-то изнутри донесся приглушенный вопль. Ну, я пошел, не буду вам мешать. Рин нервно улыбнулся и развернулся, явно намереваясь задать стрекача. А ну стой! Скомандовала магичка. Не очень убедительно. Приказные и угрожающие интонации ей явно не давались. Возмущение в голосе было больше. Но мальчик беспрекословно замер на месте. Из-за угла здания к нам спешили остальные трое магов во главе с Карисой. Лахт сильно отставал, явно не горя желанием оказаться в авангарде. Актир, который, кажется, собирался вылезти из дыры вслед за Троиденой, держался за лоб. Рин. Укоризненно начала магистр огненной магии. Да он ничего не сделал. На всякий случай решила заступиться я за паренька и тут же заработала его благодарный взгляд. Просто воздухом подышали, никакого ущерба. Алиадна, Рин уже не новичок и должен понимать, какая на нем лежит ответственность. Тех, в ком еще не сформированы магические силы, нельзя без нужды подвергать переживаниям. Это может спровоцировать новый выброс или еще хуже. А, ну да, вспомнила я лекцию о последствиях вот таких вот хуже. Но все в порядке, просто пообщались, честное слово, интересно было и эм, округой полюбовались. Кариса глянула через плечо на черту и вздохнула. — И что думаешь? — Что домой хочу, под одеяло, — честно ответила я. — Но выбора-то нет, не так ли? — Хорошо, что ты понимаешь ответственность, — одобрила женщина. Магистр Хорнер так и сказал, что голова на плечах у тебя есть, и проблем с тобой не будет. Я хмыкнула. Хорошо фраза подобрана. Вроде и похвалил, а на самом деле рассчитана на то, чтобы человек начал стремиться соответствовать оценке. С выбранным авторитетом только промашка вышла. Вообще, чем дальше, тем сильнее всех из этой четверки мне нравилась только Троидена. У меня не было еще возможности пообщаться с ней. или узнать характер, но она ощущалась как-то иначе, приятнее. Не то, чтобы я привыкла слушать только свое чутье, но оно и правда меня никогда не подводило. Хорнелл? Тот самый магистр Хорнелл? Ходящий? Ты знаешь его? А? — обернулась я Крину. Ну, пересекались, было дело. А что? О! -о, -о! потрясенно протянул мальчик. — Да ты чего, не слышала о нем? Это же вообще единственный в мире, кто может столько раз, сколько захочет, заходить за черту. А еще говорят, что однажды он вернулся с севера, и потом... — Рин! — повысила голос Кариса. — Хватит распространять сплетни. «Тебя наставник не ищет еще?» «Ты вроде бы хотел с ним заниматься». Мальчик запыхтел, но возражать не решился. «Удачи тебе!» — шепнул он мне. «Еще увидимся!» — едва успела ответить я, и Ирин исчез из поля зрения так же быстро, как и появился. Компания стала куда менее приятной. «Ты готова?» — спросила Кариса. Кче? «Стоп! Что? Уже?» — не сразу поняла я. «Лучше не затягивать», — покачала головой магичка. «К тому же все, что мы могли, мы рассказали. Теперь дело за тобой». «Ну да», — протянула я, не зная, что еще ответить. «Конечно, как говорится, перед смертью не надышишься. Но зрелище казалось нависающей над нами черты, как-то не способствовало желанию торопиться. Надо признать, маги-понимающие отнеслись к моей заминке. Никто не торопил и не дергал. Молча ждали, пока я, наконец, соберусь с мыслями. Только Лахт нетерпеливо переминался с ноги на ногу и с неодобрением поглядывал на меня, по-прежнему держась в отдалении. Слушайте, что с ним не так? Наконец не выдержала я. Его нервозность, наконец, начала распространяться и на меня. Простите за грубость, но у меня надпись на лбу какая-то или что? С самого дворца на меня так реагируют. А он просто видел, что бывает, если затянуть, — мрачно сообщил актир. — Особенно, когда поблизости нет никого и ничего, кто может это сдержать. Я посмотрела на Лахта, но уже с совершенно другими эмоциями и больше ничего не стала говорить. Затем глубоко вздохнула. «Ладно, потопали. Мне нужно, ну, не знаю, обряд какой-нибудь пройти или еще чего. Нет, — покачала головой Кариса и указала на мою сумку. Вещи тоже можешь здесь оставить, там они не понадобятся». Я протянула свои нехитрые пожитки подошедшей Трейдене. Девушка одобряюще мне улыбнулась, и, несмотря ни на сильно позитивное настроение, я не удержалась от ответной улыбки. Топать пришлось презрядно. Черта обладала любимой способностью всех больших объектов казаться ближе, чем они на самом деле находятся. Поселение осталось позади, и она выросла перед нами во всем своем великолепии. Я изо всех сил вглядывалась вперед, пытаясь рассмотреть, что же таится за полупрозрачной дымкой, но потом запнулась о попавшийся под ноги камень и предпочла начать смотреть себе под ноги. Хорошо хоть сапоги крепкие оказались, не ушиблась. Нет. Хоть в чем-то мне да повезло, могла и в теле семидесятилетней бедной крестьянки какой-нибудь оказаться, а не богачке родовитой. Интересно, у Алиадны, наверное, и поместье свое какое-нибудь есть, наверняка с толпой родственников, и без магии голова кругом. Со стольким нужно будет разобраться? Посторонние мысли отвлекали и успокаивали. но не сильно. За полсотни шагов до черты вдоль нее протянулась невысокая ограда, просто сложенные друг на друга булыжники, не больше метра в высоту. Но едва заметная рябь воздуха над ними подсказала мне, что этот заборчик лучше не перелезать. Мы подошли к промежутку в ограждении, забранном крепкими металлическими воротами. Около них стояла небольшая будка-домик, тоже художественно увитая полосами темного металла. «Быстро вы! Мне только сообщили. Навстречу нам из домика вышел коренастый мужчина и с любопытством окинул меня взглядом. Затем он развернулся к воротам и сделал несколько пасов, отчего тяжелые створки, едва слышно скрипнув, медленно распахнулись». «Дальше без нас», — сообщила мне Кариса. Остальные остановились рядом с ней. «Удачи, и мы будем ждать тебя». Я молча кивнула в ответ, хотя мандраж требовал поинтересоваться, будут ли они меня еще ждать, если я там проведу с полгодика. «А что, не я же время определяю?» Ворота также медленно закрылись за нами с проводником. «Проходишь, шагаешь за черту», — объяснил он мне, пока мы шли вперед. «Руками не щупаем, ножкой, как холодный пруд, по весне не проверяем. Один шаг — и все. Ясно?» «Ясно? Чего ж тут неясного?» — буркнула я. «Не тормозить, в общем. Что там хоть за ней? И как понять, что обратно выходишь?» «Да как сможешь, так и выходи». — пожал плечами мужчина. — А что за ней, эта дорогуша, от тебя зависит. Когда до колышащегося Марева осталось несколько шагов, остановился и он. Вблизи зрелище было очень странным. Грани были вроде бы четкими и ровными, но ощущались не как стекло, а скорее как желе или мыльные пузыри, сцепившиеся в комок. Цвета стало как будто больше, если приглядеться. Проскальзывали и фиолетовые, и желтые оттенки, но каким-то образом издалека они все вместе складывались все в ту же бесцветную хмарь. А еще я начала что-то слышать, как будто тихий шелест, когда на берег накатывают мягкие волны. Я подошла еще ближе, и неуверенно оглянулась на проводника. Он кивнул мне. Я глубоко вдохнула и сделала шаг вперед. За черту. На высоком дереве у одного из домов заставы сидел ворон. Выглядел он точно так же, как и любой другой ворон. Но только если не приглядываться внимательно. А вот если присмотреться, то можно было заметить, что ворон этот ведет себя Как-то иначе. Он не чесал клюв об ветке, не наблюдал за проходящими мимо людьми и не искал, чтобы стащить. А еще его глаза словно поблескивали зеленым. Все это время он безотрывно смотрел в сторону черты. С высоты его насеста было прекрасно видно, как к ней идут несколько человек. Затем четверо из них остались снаружи, за воротами. Ворон расправил крылья и несколько раз взмахнул ими, разминаясь. Дождался, пока тонкая фигурка вошла в одну из граней и исчезла. Лишь затем он слетел с дерева и направился в сторону черты. Перед каменным забором он взял чуть выше, как будто преодолевал невидимую преграду высотой в три человеческих роста и, не замедляя скорости, влетел в бесцветную дымку и тоже пропал из вида.